— Клава! Где ты была? Я есть хочу! — встретила ее недовольным голосом Аглая Васильевна. — Сейчас! — отмахнулась Надежда, но старуха посмотрела просяще, поэтому пришлось срочно кормить ее обедом, потом мыть посуду, потом мести горницу, потом поливать цветы. Так что подумать как следует Надежда смогла лишь к вечеру. Когда поднялась наверх, в с в е ж е о к л е е н н у ю обоими комнатку которую считала своей по старой инженерной привычке она разложила перед собой листочки бумаги а также четыре газетные заметки про пятую жертву она помнила со слов покойного ячменного итак п е р в о й по счет ушла несчастная елизавета телегина которая на свое горе потащила с подругой за грибами. Предположим, что Елизавете соответствует Елизавете на поле. Далее. Кто там следующий? Надежда пробежала глазами заметку. Эрик Францевич Егер. Пожилой механик с птицефабрики, судя по рассказам, приличный, не пьющий человек. Никуда не ходил. С работы домой и з дома на работу. Его и зарезали дома, потому что... Одинокий, свидетелей убийства не было. И что мы имеем? Как говорил тот работяга, за е л и з а в е т и н н ы м полем начинается егерская тропа. — Господи помилуй! — ошеломленно подумала Надежда, — да э т никак. — Путь указан таким страшным способом. — Не может быть! — тут же возразила она самой себе. Я, как всегда, подгоняю факты под гипотезу. И вообще, сейчас рано делать выводы. Вот если все пять имен совпадут с географическими названиями, тогда, пожалуй, можно и к Николаю Ивановичу обратиться. Что там дальше? Горелая поляна? Надежда разложила перед собой заметки по номерам. Но оказалось, что убийство В.С. Горелого... шло четвертым номером, а третьим убили Федора Ломакина, когда он по срочной надобности ходил к местному бутлегеру, точнее, бутлегерши по имени к у з ь м и н и ш н а Разумеется, если можно верить словам его Федора, близкого приятеля, как его Василий, Надежда решила, что верить можно, поскольку мужик произвел на нее... Вполне приличное впечатление, не спелся окончательно, мозги и память не пропил. Фёдор Ломакин. И что такого можно зашифровать этим именем? Может, там по дороге какая-нибудь сломанная береза или ёлка? Попробуй, отыщи в огромном лесу сломанное дерево. Так или иначе, есть же следующий ориентир Горелов. то есть горелая поляна. Эх, карту бы раздобыть подробную. Хотя тут названия все местные, на карте такие не указаны. Есть еще Петр с а м о к р у т к и Он-то с какой стороны? Самокрутки в лесу валяются? Надежда тяжело вздохнула и твердо у в е р и л а что если она ничего не придумает, и убийца и вправду зашифровал именами своих жертв какое-то место, то он обязательно должен быть из местных. И расследовать это дело должен местный человек, который все тут знает. А она, Надежда, своими поисками только людей насмешит. И еще она решила быть честной сама с собой и считать, что если убийца, которого язык уже не поворачивался называть маньяком, поместил между второй и четвертой жертвой Федора Ломакина, то не просто так. Стало быть, нужно выяснить, для чего он это сделал. В своем характере Надежда Николаевна Лебедева находила множество недостатков, но были в нем также и несомненные достоинства. Так, например, если уж решила она что-то сделать, то обязательно доводила это дело до конца. Иногда вроде бы и не нужно было стараться, и видно было, что дело не выгорит, но Надежда никогда не бросала начатое и не п о с о в а л а перед трудностями. Коллеги по бывшей работе называли это качество Надежды настойчивостью, начальство — ответственностью, а муж — в сердцах — обыкновенным упрямством. Вспомнив про мужа, Надежда слегка смутилась. Опять она нарушает данное ему слово. Однако тут же опомнилась. Кто, интересно, заслал ее в эту глухомань в виде наказания за несуществующие проступки? Подумаешь, попыталась предупредить человека, что за ним следят, и, как оказалось, была совершенно права. Как знать, если бы тот мужчина прислушался к ее словам, то остался бы жив. И раз уж так случилось, что надежда снова в центре событий, то просто необходимо решить эту увлекательную криминальную загадку. Главное разобраться, в чем там дело. А уж найти и арестовать маньяка можно и милиции доверить. Николай Иванович мужчина серьезный, не подкачает. Итак, Надежда решила сосредоточиться на деле, а для удобства разбить проблему на несколько небольших локальных задач. Такой метод она успешно применяла в своей долгой инженерской практике. И первая локальная задача формулировалась так. Кто такой Федор Ломакин и какое отношение он или его имя может иметь к интересующей надежду местности? Она подумала, как это п о л о в ч е сделать? Павла Ячменного уже не спросишь, упокой Господи его грешную душу. «Искать в поселке приятеля Федора Василия? Найти-то его можно. Так ведь, небось, просто так. Он ничего не расскажет. Придется в е с т и его в пивную Василек, а там атмосфера та и щ е И вообще, городской приличной женщине там не место». В этот раз Надежде не удалось так быстро отогнать не кстати явившийся перед глазами образ мужа. Он сердито хмурил брови и даже грозил кулаком. Из о к о ш к а потянуло сыростью. Все же в августе ночи холодные. Закрывая окно, Надежда увидела в своем дворе деда с е м ё н а Он что-то делал по хозяйству. Найда отдыхала, развалившись на крыльце. Надежда вспомнила про охотничье ружье, которое дед вынес участковому в тот день, когда собаке было совсем плохо. А ведь Фёдор Ломакин был охотником. Ей срочно нужно навестить найду. Вчера Николай ездил на птицефабрику и привёз оттуда цыплят и яиц. Надежда потушила курицу с овощами, а из потрошков сварила суп. Сейчас она отлила суп в банку с широкой крышкой, и завернула в старый старухин платок, чтобы он не остыл. Дед Семен встретил Надежду, как обычно, буркнул что-то недовольно и тут же отвернулся. Зато Найда радостно взвискнула, соскочила с крыльца и устремилась навстречу. На больную лапу она старалась не наступать, но в остальном выглядела вполне ничего себе. Она едва не перевернула банку с супом, так что Надежде пришлось... придержать собаку за ошейник. Найда не зарычала, даже не оскалилась, только отмахнулась нетерпеливо и жадно принялась л о к а т ь со вкусом чавкая, как несмышленый щенок. Хозяин ее нахмурился еще больше, но собака выглядела такой счастливой, что сердиться было невозможно. «Испортила ты мне, Надежда, собаку!» Подобревшим голосом сказал он, — вот уедешь, где я ей разносолф возьму? Сам кашу ем и ей кашу. Мясо-то на мою пенсию не накупишься. — Да вы же охотитесь? — вроде бы удивилась Надежда. — Запасли бы впрок. Все собаки прикорм. — Так какая тут охота? Сосед вздохнул. — Это раньше. — Пока места были не такие людные, действительно можно было поохотиться. А сейчас туристы да дачники всю дичь распугали. Утки, если по осени, так с о б а к и там и есть нечего. Одни п е ь я до к у с т и Да и не люблю я, если честно, животных убивать.